Позвольте представиться. Рагетте Рататон. Крысиный босс. Я попятился назад. Это был не слишком героический поступок, но зато самый разумный, если учесть размеры крысы. Эй, недовольно воскликнула Адетта, кажется, она стояла прямо за мной. Как это понимать? Неужели ты не видишь, кто стоит перед нами? Прошептал я ей: «Этот парень кажется мне опасным! Надо держаться от него подальше!» «Чепуха!» — тихо прошипела Адетта. «Это всего лишь крыса!» — она заглянула через моё плечо. «Хотя и сравнительно крупная. По-моему, этот тип что-то сказал про фарш!» — поинтересовалась Лорелия. «Еда будет очень кстати. Я уже проголодалась!» «Боюсь, что ты неправильно его поняла. Он хочет сделать фарш из нас», — пояснил я Лорелее. «Давайте тихо уйдём». Пш, не смеши меня», — зашипела одетто. «Не хватало ещё нам бояться одной единственной крысы». Вероятно, Рагетти Рататон услышал её слова, потому что теперь он сделал шаг в сторону и улыбнулся ещё противнее прежнего. Одной единственной крысы? Так-так. Он окинул Адетту взглядом своих злых желтых глаз. Боюсь, что ты ошибаешься, дорогая. Он сделал еще шаг, повернулся к нам спиной и громко и пронзительно свистнул. Святые сардины в масле! Это было действительно жутко. У меня сразу же появились очень... Очень мрачные предчувствия. И действительно, вскоре за спиной Рагетти что-то замерцало, засветилось, и все громче стало слышно шуршание и стук коготков. «Что это?» — прошептала Адетта, и ее голос звучал уже не так уверенно. Я напряженно всматривался в темноту за спиной жирной крысы и увидел. За выстроилась целая армия крыс. Мерцая дюжинами глаз, они медленно двигались в нашу сторону. «Хм, кажется, крыса вызвала сюда своих сородичей», — ответил я шепотом. А то лишь прерывисто вздохнула. «Да», — мяукнула она, — «пожалуй, нам все-таки нужно бояться, хотя бы немного». У меня начал дёргаться кончик хвоста. Верный признак, что положение более чем серьёзное. Громкий стук возвестило появление следующего поезда метро. И в свете его огней я увидел весь масштаб нашей проблемы. За рагетти собралось не меньше сотни крыс. Их ряды уходили во мрак. И я даже не мог понять, где они кончались. «Кошачий глазет!» «Если крысы хотят сделать из нас фарш, нужно бежать отсюда со скоростью света». «Ну, хорошо», — подала голос Лорелея. «Господин э, Рикардо». «Рагетти Рататон», — резко поправила ее крыса. Но Лорелею это не испугало, и она продолжила. «Ну что ж, значит, господин Рагетти, вообще-то я не вижу никаких причин ссориться». «Мы идем до следующей станции, и я не понимаю, что вам мешает нас пропустить?» Крыса оглушительно расхохоталась. «Так, кошка, значит, ты не понимаешь?» «Поясняю. Вы находитесь сейчас в моей гостиной, а я не терплю кошек, и собак, и кенгуру». «И кенгуру?» удивлённо переспросил я. «Они что, тут пробегают?» «Кто такие кенгуру?» спросила Лорелея и протиснулась мимо Рагетти. Он сердито зарычал. «Я немного преувеличил. Разумеется, их тут не бывает». «Но кто это, кенгуру?» не унималась Лорелея. «Такие большие животные. Они прыгают и умеют боксировать». «Ещё у них есть сумка», — пояснила Адетта. а сказала Лорелия. «И они здесь тоже водятся?» «Нет», — ещё раз громко крикнул Рагетти. Адетта дёрнула хвостом, отвернулась от него и взглянула на Лорелею. «Возможно», — ответила она. «Как интересно», — мяукнула Лорелея. «Я бы хотела на них посмотреть. А что они носят в сумке? Еду?» А покачала головой. «Нет, своих малышей». Проговорив это, она горестно замяукала. «Ах, если бы я могла носить своих котят в сумке, я бы все за это отдала. Я так беспокоюсь за своих деточек». Рагетти надул щеки, уперся лапами в бока и встал во весь свой крысиный рост. «Хватит выть! если вы немедленно не уберетесь отсюда. Считайте, что пробил ваш последний час. За мной стоят мои бойцы и ждут моего приказа, чтобы сделать из вас фарш. Вон отсюда. И поскорее!» Он снова шагнул к нам и клацнул зубами. Я почувствовал его дыхание. Приятным оно не было. «Бежим скорее!» — шепнул я Одетте и Лорелее. Лорелее кивнула и повернулась, готовясь уйти. А вот Одетта не сдвинулась с места. — Я хочу добраться до своих деток, — прошептала она. — Мы должны обязательно попасть в квартиру Вадима. Нам нельзя терять время, Уинстон. Теперь не только Рагетти грозно клацал зубами, но и стоящие за его спиной крысы. Они надвигались на нас грозно рыча. «Времени у нас не осталось. Убежать мы уже не успеем». Я оглянулся и увидел разочарование на мордочке Одетты. «Нет, я должен попытаться. И если из меня сразу сделают фрикадельку, я хотя бы умру как герой». Я снова повернулся к жирной крысе. Рагете, нам очень нужно пройти к следующей станции. Нашим котятам грозит страшная опасность». Их похитил сумасшедший и, вероятно, прячет в другом конце города. Самим нам туда не добежать. Мы должны как можно скорее добраться до следующей станции и сесть там на поезд. Назад мы вернуться не можем. Там нас ждут полиции и люди, занимающиеся отловом животных. Пожалуйста. Мы всего лишь хотим пройти мимо вас. Рагетти работал мощными челюстями. Кажется, он обдумывал свое намерение сделать из нас фарш. Лично я все равно не сомневался, что это пустая угроза, но проверять как-то не хотелось. Рагетти фыркнул и покачал головой. «Не надейся. Кошки с крысами враги. А врагам не помогают, иначе рано или поздно это к добру не приведет. Я и сам убегал от кошек когда-то. Приятного мало». Так что это ваши проблемы. — Не говори ерунду, — возмутилась Адетта. — Друзьями бывают даже кошки с мышами. Я сама видела. Если даже маленькие мыши умеют ладить с кошками, то для крыс это вообще не должно стать проблемой. Рагетти вытаращил глаза. — Кошки и мыши! — пробурчал он. — Что за чушь? Вы портите жизни нашим маленьким друзьям. Я не знаю ни одной мыши, которая дружила бы с кошкой. Они сразу улепетывают, когда видят кого-то из ваших. Именно это, — добавил он с презрительным смехом, — вам и придется сейчас сделать. Клянусь любимой когтеточкой, с меня хватит. Кем он себя возомнил? Кто он такой? Извини, что возвращаюсь к той же теме, «Но среди моих друзей тоже есть мышь», — возразил я. «Это достопочтенный Филомен, предводитель мышей в одной богатой и знатной усадьбе». О том, что эта богатая усадьба на самом деле крестьянская ферма в Люнебургской пустоши, я предпочел умолчать, чтобы моя история прозвучала более внушительно. Но в целом она все равно правдивая, потому что в ходе моего последнего расследования я действительно действовал, сообща с Филоменом, предводителем мышей. Так мы смогли спасти одетту, а заодно и укрепить мир между мышами и кошками». «Филомен?» — воскликнул тонкий голосок. «Тот самый Филомен с фермы семьи Шульца-Науман с Люненбургской пустоши». «Ну да», — ответил я голоску, обладателя которого не видел. «Значит, ты и есть легендарный кот Уинстон». Закричал голосок, и в то же мгновение мимо Рагетти Рататона протиснулась маленькая тощая крыса. Я совершенно обалдел и вместо ответа ограничился лишь неопределенным «Э, э да». Кто знает, нужна ли мне сейчас моя слава, поможет ли она мне не схлопотать по полной. Этим крысам никогда нельзя доверять. Но тощая крыса подпрыгивала на месте, И, казалось, была в восторге. Удивлен был не только я. Жирный Рагетти тоже выглядел озадаченным. «С ума сойти! Какая удача, что я познакомился с тобой лично!» — радовалась крыса. «До сих пор я знал тебя лишь по рассказам. Клево, но я хочу тоже представиться. Я вижу, что ты удивлен». «Верно, я был удивлен. И не только я. но и Лорелея с одетой, потому что они придвинулись ближе ко мне и больше не промяукали ни одного слова. «Итак, я Рандольф Рататон, дядя и наставник Рагетти с тех пор, как мой бедный брат Ремигус трагически погиб. Да помилует Господь его душу!» Рандольф на мгновение опустил глаза, а другие крысы хором пропели. «Бедный Ремигус, да помилует Господь его душу!» «Примите мои соболезнования», — поспешно проговорил я. «Благодарю. Впрочем, это случилось уже давно, и с тех пор я заботился о маленьком Рагетти». Он бросил нежный взгляд на жирную крысу и получил такой же взгляд в ответ. А я с трудом удержался от смеха, потому что сочетание слов «маленький» и «рагетти» выглядело комичным. Но прежде чем я взял на себя роль отца для Рагетти, я был странствующей крысой и побывал во многих краях. Бывало, что я очень сильно болел. Порой я думал, что пробил мой последний час, и я больше никогда не увижу своих родных». Он вздохнул и встряхнулся. «Однажды я лежал, зарывшись в кучу листьев и страдая от жара и боли. и вдруг на меня наткнулась стая мышей. Обычно мыши странятся крыс, но эти притащили меня в свою нору и выходили. Без них я бы не выжил. Да, да. И кто же, вы думаете, был предводителем тех мышей? Он сделал маленькую драматическую паузу и с вызовом посмотрел на меня. «Неужели Филомен?» предположил я. Верно. «Невероятно!» — вырвалось у одетты. «Да-да, именно он!» Голосок Рандальфа звучал уже не так бескляво. «С тех пор я каждый год езжу в гости к Филомену и его мышам. И в последний раз он рассказал мне про тебя, Уинстон. И как тебе удалось восстановить мир между кошками и мышами с твоей стороны». Это был настоящий подвиг. «Ох, ну да», — скромно пробормотал я. «Я сделал все, что мог. Вообще-то я хотел только...» «Да-да, трогательная история», — перебил меня Рагетти. «Но мое терпение уже иссякло. Я не выношу кошек и не хочу их видеть у себя дома». «Но Рагетти...» Воскликнул Рандольф, причем довольно сердито. Кажется, ты не понял, что я хотел тебе сказать моей историей. Эти кошки – друзья моих хороших друзей. Они нуждаются в нашей помощи, и они получат ее от нас. Или ты ослушаешься своего дядю? — э -э -э -э -э -э -э. Рагетти пожал плечами. Рандольф бросил на него сердитый взгляд. Ты хочешь спорить со своим любимым дядей, который столько лет заботится о тебе? Э -э нет, Рандольф кивнул. Вот ты хорошо. Итак, надо помочь этим кошкам как можно скорее добраться на другой конец города. Родиетти, покажи им свою секретную транспортную систему и объясни. как они смогут проехать через весь город незаметно для людей.